17 ноября, вторник. Получить яд на основе метанола мог только химик. Игорь думал об этом спокойно и равнодушно. Он со вчерашнего дня поражался собственному спокойствию и равнодушию. Спокойствие и равнодушие навалилось, когда Лиля обманывала его и плакала. Получить яд мог только химик. Единственным химиком, которого он знал, была его жена. Напрасно он вчера позволил себе впасть в ступор после того, как нашёл у художника Лилины фотографии. Надо было просмотреть всё в квартире художника, тем более что подруга художника это предлагала. Если там есть что-то ещё, связанное с Лилей, надо немедленно найти это и уничтожить. Станиславе он позвонил, едва отъехав от дома. «Простите, что опять беспокою», — извинился Игорь. «Мне бы хотелось ещё раз попасть к Егору». Станислава замялась. «Не обязательно сегодня», — быстро сказал Игорь. «Я могу дать вам ключи». Ехать к бывшему другу ей не хотелось, и слава богу. «Спасибо. Не возражаете, если я сейчас подъеду». Пока все складывалось удачно. Через сорок минут Станислава протянула ему связку ключей. «Я не все рисунки просмотрел», — объяснил он. «Вчера показалось, что все это совсем неважно а сейчас пожалел». «Я вас понимаю». Игорь едва не фыркнул. Она его понимает, он сам себя не понимает. Яд мог сделать только профессиональный химик. Например, его жена. Как обычно, Егор писал портреты. Сначала просто оценивал человека. Станислава нахмурилась. Просто смотрел на него, фотографировал. Потом решал, станет писать или нет. Часто отказывал. Случалось. улыбнулась она. «Один раз отказал какому-то политику, я забыла фамилию. Тот хотел любовницу увековечить, а Егор отказался». «Почему?» «Женщина ему не понравилась». Станислава опять улыбнулась. «Егор говорил, что работа должна быть в радость. Я его уговаривала не навлекать неприятности на свою голову, но Егор уперся, не стал писать портрет». «И как были неприятности?» поинтересовался Игорь. «Нет». Она покачала головой. «Независимые люди теперь редкость», — заметил Игорь. Станислава кивнула. Она как-то сразу погрустнела, как будто воспоминания о бывшем друге причиняли ей боль. Впрочем, возможно, так и было. Нужно побольше о ней узнать. Игорь уже ничему не удивлялся, даже тому, что сейчас промелькнуло в голове. Он подумал, что Станислава может подойти на роль убийцы. У бывшей жены, даже гражданской, может быть масса поводов отомстить экс-супругу. Нужно только, чтобы улики были весомыми. То, о чём он думал, было чудовищно, но удивлялся Игорь только тому, что может мыслить об этом спокойно и рационально, как будто решая сложную математическую задачу. «Через пару часов я привезу ключи», — пообещал он. «Это не срочно», — отмахнулась она. «Я не собираюсь в ближайшее время туда ехать. И всё-таки я привезу». Он посмотрел, как она заходит в подъезд. Куртка на ней была не застегнута и казалась мешковатой, но не могла скрыть отличную фигуру. «Не можешь отключиться от секретарши?» — угадала Соня, наблюдая, как Иван смотрит мимо экрана компьютера. «Не могу!» — засмеялся он. Секретарша Алина терпеть не могла подружку Настю. Той уже нет, а зависть секретаршу по-прежнему переполняет. Иван отъехал от стола, а уставился на прислонившуюся к двери Соню. «Ваня», — вздохнула жена, — «какое отношение секретарша имеет к смерти Егора?» «Никакого, скорее всего», — согласился Иван, закинул руки за голову и покачался в кресле. «Я тебе говорил, что у нее дорогая машина?» «Говорил. Откуда у нее деньги?» «Не наше дело», — отрезала Соня. В отличие от большинства женщин, она не любила собирать сплетни. Сначала умирает Анастасия, потом Егор. Чёрт, это может быть совпадением? Может, — кивнула Соня. Может, — согласился Иван, — но может и не быть. Ты почему бездельничаешь? Закончила перевод? Закончила, уже отправила. Везёт тебе, — позавидовал он. Соня вышла из комнаты, Иван снова подъехал к компьютеру. Интересных новостей не было. Впрочем, день только начался, новости еще могут появиться. Зазвонил телефон. Это было удачно, он сам собирался позвонить Степану. Мама с папой не знают, куда Настя ездила. Парню не нравилось, что он ничем не может помочь Ивану. Мама в тот день утром с Настей разговаривала. Вроде у нее все было в порядке. Степа, ты слышал про такую Алину Сташкову? Была у Насти такая подруга? «Ну, Сташковы, наши соседи. Алинка моложе Насти на пару лет. А что?» «Ваши соседи? Где их дом? Почти напротив нас. А что?» Иван помолчал. «Только на зиму Сташковы в город переезжают. Дом у них вроде дачи». «В какой город? В наш. У нас городом большие дома называют, те, что в центре. У Сташковых квартира в городе давно уже, а дом их бабке принадлежал. Понятно». «Почему вы про Алину спросили?» «Узнал, что Алина — секретарша Настиного мужа». «А, и что?» «Ничего». Степан тяжело вздохнул и осторожно спросил, «Как вы себя чувствуете?» «Нормально?» — улыбнулся Иван. «Вы не обижаетесь?» «Я не обижаюсь», — заверил Иван. «Ксюшка просила вас поблагодарить. Не за что, она хорошая девочка. Постарайся поменьше трепать ей нервы». Степан опять вздохнул. «Ладно, Степа». «Если что узнаешь, звони», — напомнил Иван, положил телефон на стол, но тут же опять взял трубку в руки. «Валера», — быстро спросил Иван, когда приятель ответил, — «можешь поговорить пять минут?» «Пять минут могу». Звонок приятелю не понравился. «Алина любовница Бережкова?» «Что?» — шепотом ахнул Валерий. «Черт возьми, откуда я знаю?» Иван попал в точку. Алина вчера разговаривала с приятелем так, как обычные секретарши не разговаривают. Так разговаривают секретарши, твердо уверенные в собственном положении, то есть близкие к телу начальства. Алина не только уверена в собственном положении, ей нравится это положение демонстрировать. «Подожди!» В трубке послышался шум, стук к двери, приятель искал уголок поукромнее. «Можно вечером поговорить?» — предложил Иван. «Хочешь, ко мне приезжай, можем встретиться где-нибудь». «Послушай, я ничего не знаю». «Не сомневаюсь», — заверил Иван и польстил приятелю. «Ты и сплетником никогда не был. На пару вопросов ответишь, и все. Помоги мне, Валера. Я не против Бережкова, компромат собираю. Наоборот, я хочу убедиться, что со смертью Анастасии все чисто. Ты же понимаешь, что Бережков не станет возражать против моих расспросов». «Что, может быть, нечисто?» — проворчал Валера. Иван чувствовал, приятель сдаётся. «Чёрт его знает. Но проверить надо всё. Так где встречаемся?» Валерий предложил встретиться в ресторане недалеко от офиса. Место он выбрал неплохое. И идти до ресторана от офиса недолго, и с Иваном его никто не увидит. Ресторан располагался в глубине жилого квартала в противоположной от метро и прочей цивилизации стороне. Карандашных набросков у художника было столько, что пересмотреть всей Игорь не смог. Собранные в папке листы лежали на столе с топками. В папке рисунки, на первый взгляд, были собраны бессистемно. Здесь были не только портреты, но и много пейзажей. Художник Егор был талантлив. Игорь удивлялся как можно несколькими штрихами, Передать зимнюю вьюгу или густой летний зной. У художника это получалось, и лица ему удавались. Игорь не знал, насколько рисунки соответствуют оригиналам, но каждое лицо казалось живым. Рисунков с Лениным лицом он нашел три. На одном она походила на даму XIX века и смотрела грустно, на втором выглядела задорно и весело, а волосы у нее были растрепаны, как будто она стояла на ветру. Третий рисунок соответствовал портрету. Игорь нашел пустую папку, сложил в нее все три рисунка. Портретов Лили он не увидел. Он пробыл в чужой квартире недолго, минут сорок. Как ни странно, пребывание здесь успокаивало. Чудовищные мысли, которые посещали его утром, показались нелепыми, как утренние страхи после кошмарного сна. Он слишком зациклился на смерти дочери. Пора вернуться в реальность и перестать придумывать то, чего нет и быть не может. Лиля солгала, сказав, что не знала художника, но это не означает, что можно подозревать жену черт знает в чем. Заперев квартиру, Игорь спустился в машину, сел за руль, но, подумав, снова вышел из авто. Недалеко отсюда располагался торговый центр. Игорь неторопливо пошел к нему. Если бы в торговом центре не оказалось металлоремонта, он отдал бы ключи Станиславе и заставил себя прекратить сыщицкую деятельность. Но металлоремонт в центре был. Игорь заказал копии ключей от квартиры художника, посидел в кафе, дожидаясь, когда дубликаты будут готовы, и снова поехал к дому Станиславы. Позвонил ей, остановившись у подъезда, подождал, пока она спустится. Листьев на деревьях оставалось все меньше. Один лист упал на переднее стекло машины. Игорь брезгливо его снял, бросил на асфальт. «Спасибо», — он протянул ключи, выбежавшие из подъезда Станиславе. «Нашли что-нибудь?» — улыбнулась она. Улыбка у нее была хорошая, искренняя. «Нашел три рисунка, я их взял. Еще папку пустую взял». «Правильно». Она опять улыбнулась и снова, как и утром, опечалилась. «Ей грустно вспоминать художника», — угадал Игорь. Она спустилась, держа в руке телефон. Тот заиграл незнакомую мелодию. Станислава посмотрела на трубку, поднесла ее к уху и быстро сказала, «Марк, я тебе перезвоню через пять минут». Марк, видимо, не хотел ждать пять минут. Станислава переступала ногами и морщилась, «Марк, я перезвоню через пять минут». Она решительно прервала вызов и сжала трубку. «Муж», — улыбнулся Игорь. «Муж», — улыбнулась она, — «он тоже художник?» «Нет, он врач. Простите, что я вас задержал». «Вы и меня не задержали». На этот раз он не стал ждать, когда Станислава скроется в подъезде, сел в машину и сразу ее тронул. Муж Станиславы — врач. Должен хотя бы минимально разбираться в ядах и, вполне вероятно, ревнует жену. Игорь видел, что Станислава занервничала, когда с ним разговаривала. «Черт! Чудовищные мысли отпускать не хотели». Игорь дернул головой, сжал губы, заставил нехорошие мысли отступить. В квартиру тещи он зашел нормальным, без нелепых мыслей, положил папку с карандашными рисунками на стол в Лениной комнате, постоял около портрета, снял куртку, заварил чай. Ему больше нечего здесь делать завтра он выйдет на работу и снова начнет нормально жить». Альбомы с фотографиями он начал рассматривать просто, чтобы чем-то себя занять. Альбомы наверняка составляла теща, взрослой Лены в них не было. Он начал смотреть их, чтобы убить время, а потом увлёкся. Игорь смотрел на себя, молодого, счастливого, на молодую, красивую счастливую Олю. Такую он Ольгу совсем не помнил, только больной и знающий, что она умирает. Счастья тогда уже не было. Тогда у него была Лиля, а у Оли ничего. Ещё была Лена, которая знала, что у отца есть любовница. Смотреть фотографии больше не хотелось. Игорь взглянул на часы. Ехать домой было ещё рано. И он взял следующий альбом. Марк позвонил снова ровно через пять минут. стася едва успела подняться в квартиру. «Ты почему разговаривать не желаешь?» — проворчал муж. «Спускалась вниз», — отчиталась Стася. «Давала ключи отцу девушки которая вместе с Егором умерла». Сначала он ключи взял, потом вернул. «Ты вовремя приедешь?» Марк молчал. «Марик?» — Стася вздохнула. «Ну что ты злишься? Мужик поискал наброски к портрету, кстати, нашел. Чего ты хочешь, чтобы я не давала ему ключи?» «Я хочу, чтобы у нас была одна жизнь. У нас и есть одна жизнь, одна на двоих. Ну что я могла сделать в такой ситуации? В самом деле, что ли, не дать ему ключи? Или на звонки не отвечать?» Марк молчал. «Марик, ну хочешь в следующий раз поедем к Егору в квартиру вместе? Ты собираешься еще туда ехать?» «Не собираюсь, но обстоятельства могут сложиться так, что придется поехать». «Какие обстоятельства?» «О, Господи!» — взмолилась Стася. «Откуда я знаю, какие? Егора убили, ключи есть только у меня». «Ты говорила, ключи есть еще у Ивана». «Еще у Ивана, да». Марик, не превращайся в идиота, пожалуйста. Ты прекрасно знаешь, что я тебя люблю и что кроме тебя мне никто не нужен. Перестань злиться, а то мне жить не хочется. Когда ты приедешь? Задержусь немного. Стася хорошо знала мужа. Марк раскаивался, что разозлился непонятно на что. Посмотрю одного больного и приеду. Вот видишь, мстительно заметила Стася, ты ходишь куда хочешь, и я тебя не попрекаю. А я сижу дома, тебя жду, и ты мне еще устраиваешь сцены. «Я иду к больному». Марк оправдывался. Стасе нравилось, когда он оправдывается. «Как думаешь, это надолго?» «Нет, больной живет рядом с клиникой, ехать никуда не надо. На полчаса задержусь, может быть, на час». Стася взглянула на часы. Если Марк задержится на час, ждать его предстояло еще почти четыре часа. Работать не хотелось. Она, виновато посмотрела на компьютер, отвернулась от него и позвонила Соне. Раньше при Егоре так бывало часто. Когда стася удавалось сбежать с работы и становилось скучно, она звонила Соне. И Соня звонила ей, когда скучала. «Не хочешь в кафешку сходить?» — спросила Стася подругу. «Хочу», — засмеялась Соня. «Иван с приятелем встречается, а я сижу одна денёшенька». «Здорово, куда пойдём? Хочешь, ко мне приезжай, посмотришь, где я живу? Приезжай, Сонь!» Жизнь с Марком была счастьем, но имела минусы. Марку не понравится, если она пойдет в кафе без него, особенно если он вернется домой раньше, чем она. К счастью, Соня приехать согласилась. Стася заглянула в холодильник, подумала и заказала через интернет курицу-гриль и массу пирожков. Кухаркой она была посредственной, а угощать гостей вкусно любила. Соня приехала, когда курица и пирожки были доставлены. «Уютно у тебя», — похвалила подруга квартиру. Стася видела, похвалила искренне. «Спасибо». «Знаешь, почему-то, когда я жила с Егором, мне не хотелось заниматься домом», — призналась Стася. «Я даже об этом не думала. Квартира принадлежала Егору, а я просто в ней жила. Эта квартира принадлежит Марку, а я воспринимаю ее как свою. Мебель покупаю, какая мне нравится. Недавно диван поменяла. У Марка спросила, конечно, ну так, для проформы. Наверное, потому что вы с Егором не были расписаны». «Нет», — Стася покачала головой, — «не поэтому». У нас с Егором были другие отношения, не такие, как с Марком. Мы хорошо друг к другу относились, но у нас у каждого была своя жизнь, свои интересы, то есть свои интересы были у Егора, а я считала, что так и должно быть. А теперь как считаешь? Толстой не прав вздохнула Стася. Все счастливые семьи счастливы по-разному. Я считала себя счастливой, когда жила с Егором. Он тебя любил. «Да», — кивнула Стася, «я знаю, он меня любил так, как умел, и если бы не тот случай, Соня молча покивала». «Я иногда ловлю себя на том, что Марк ведёт себя со мной так, как я вела себя с Егором. Ему хочется, чтобы у нас всё было общее, интересы, друзья, и мне хотелось, чтобы Егор не уходил от меня на свои мальчишники, только я не говорила об этом, а Марк не молчит». «Не молчит — это как?» — засмеялась Соня. ругается, пожала плечами Стася и тоже засмеялась. Приходится его задабривать. Хорошо, что Соня приехала. Нельзя почти никого не видеть, кроме мужа, даже если муж лучше всех на свете. «Не могу отключиться от того, что случилось с Егором», призналась Стася. «Стараюсь об этом не думать, а не получается». «Я тоже», кивнула Соня. «Кто и за что мог ему мстить?» «Мстить?» задумалась Стася. Мне не приходило в голову, что дело может быть в мести. Наверное, я неправильно выразилась. Я не имела в виду, что это месть в буквальном смысле. Пару месяцев назад в тюрьме погиб националист Артём Ковалёв. Об этом в интернете много писали. Да, я знаю, Иван этим делом интересовался. Парень странно погиб. Сказали, что самоубийство, но Иван не верит. Ковалёв попал в тюрьму из-за Егора. Что? ахнула Соня. «Да», кивнула Стася. «Мы ехали с Егором на дачу, увидели драку около дорожного ресторана. То есть Егор видел, я в другую сторону смотрела. Егор полицию вызвал. Потом узнали, что националисты дрались с мигрантами. Было темно, поздно. Мы сидели в машине, пока полицейские не приехали. В общем, Егор видел, как Ковалев ударил одного парня ножом. раненый умер. Егор сразу указал на Ковалева. Того посадили из-за показаний Егора». Стася помолчала. Жена его приходила, плакала, умоляла Егора от показаний отказаться. Она тогда беременная была месяцы на шестом. Жена Ковалева? Да. Но Егор от показаний не отказался. Мне было так жалко его жену. «Прошло много лет», — напомнила Соня. «Да», — согласилась Стася, — «прошло много лет». Хорошо, что подруга приехала. Время шло незаметно. Когда приехал Марк, они обе удивились, что уже девятый час. Фотографии, сделанные уже после смерти Ольги, Игоря удивили. Среди них было много снимков с его родителями. Он не знал, что они так часто встречаются с Леной и ее другой бабушкой. Его второй брак родители восприняли в штыки. «Что ты делаешь?» — плакала мама. «Девочка потеряла мать. Ты сейчас ей очень нужен. Займись ребёнком, а не чужой бабой». Папа ничего не говорил, но на Игоря старался не смотреть. из залили отношения с родителями были испорчены. Сначала Игорь думал, что это временно, но оказалось, что навсегда. Встречались они не чаще одного-двух раз в год. Родители со снохой были предельно вежливы, но визиты оказывались тягостными для всех». «Почему они меня ненавидят?» — плакала Лиля. «За что? Я им ничего плохого не делала». «Они тебя не ненавидят», — успокаивал ее Игорь. «Не придумывай». «Я же вижу». «Ты не права, Лилечка». Он говорил еще какие-то слова, но они подбирались плохо, потому что родители Лилю не любили и не пытались это скрыть. На фотографиях родители обнимали Лену и улыбались. Мама умерла два года назад, папа позвонил Игорю на работу, когда мама уже не стала. «Надо уделять ему побольше внимания», — говорила Лиля. Игорь ехал к отцу, но радости эти поездки ни отцу, ни ему не доставляли. Сначала Игорь ездил раз в неделю, потом раз в месяц, а потом, как и раньше, совсем редко. О том, что папа не стало сообщила Лена, тоже позвонив ему на работу. Это случилось четыре месяца назад. Внучка знала, что дед болел, а Игорь был не в курсе. Всё своё имущество старики завещали Лене. Впрочем, Игорь никогда не мечтал о наследстве. Он вообще об этом не думал. До последнего дня папа занимался репетиторством, учил балбесов математике Начал от скуки, когда вышел на пенсию, а потом продолжал, потому что это занятие не давало оказаться в полном одиночестве. То есть отец об этом не говорил, Игорь сам догадался. Как ни странно, отцу удалось скопить значительную сумму, больше пяти миллионов рублей. Лиля была поражена, когда он ей об этом сказал. Пока деньгами не мог воспользоваться никто, Лена вступила бы в права наследства только через два месяца. На похоронах деда Лена непрерывно тихо плакала, а Игорь молча стоял рядом, прижимая к себе Лилин локоть. Жена тогда крепко в него вцепилась, как будто боялась оторваться. В комнате темнело. Игорь, не включая свет, положил альбомы на место, надел куртку, огляделся. Вспомнил, что оставил на кухне грязную чашку, ополоснул ее под краном, сунул в сушилку и запер квартиру. На улице заметно похолодало. Куртку он не застегнул, и сырой ветер обдал горло холодом. Он в несколько шагов дошел до машины, включил кондиционер. «Завтра поеду на работу», — пообещал он себе, вливаясь в поток. Лиля выбежала его встречать, едва он успел закрыть дверь. Он одной рукой обнял жену, поцеловал, снял куртку. «Сегодня приходила уборщица», — Лиля обвела глазами прихожую. Уборщица она вызывала из разных фирм. По его представлениям, женщины убирали квартиру отлично, но Лиля ухитрялась найти недостатки и уборщиц постоянно меняла. «Хорошо убрала, как считаешь?» «Хорошо», — улыбнулся Игорь. Вообще-то большой разницы между полом, который был, когда он уходил, и тем, который он видел сейчас, не было. Разницу он заметил, когда мыл руки. Сантехника была вычищена отлично. У нее очень тяжелое положение. Лиля стояла у двери в ванную, глядя на него в зеркало. «У кого?» — не понял Игорь. «У уборщицы. Она из какой-то глухомани. У нее маленький ребенок, мужа нет». Как правило, Лиля всегда сочувствовала уборщицам, когда видела их впервые. Сочувствие не мешало регулярно от них избавляться. «Ты бы заплатила ей побольше?» «Я заплатила». «Умница!» Игорь вытер руки, чуть подвинул Лилю, чтобы пройти на кухню, и неожиданно сказал. «Я узнал, что у Лены был молодой человек, а она нам об этом не говорила». «Хотела, чтобы мы ее жалели», — пожала плечами Лиля. «Слышать это было неприятно». Она не говорила, потому что не считала нас близкими людьми, — объяснил Игорь. Да, — с обидой подтвердила Лиля, — она не считала нас близкими людьми. Не считала, потому что мы не были ей близкими. Игорь, ты не прав. Лилечка, я не хочу больше об этом говорить, — попросил он. Жена молча полезла в кастрюльки, поставила перед ним тарелку с тушёным мясом. Игорь, тебе надо сходить к нотариусу. напомнила она, усевшись напротив. «Не тяни с этим, пожалуйста». «Схожу». «Не тяни, Игорь. Нужно оформить не только Ленину квартиру, папину тоже и вклады». «Кроме меня они никому достаться не могут». «Я понимаю, и все-таки». «Схожу». Лиля подумала и предположила. «Наверное, Ленин молодой человек и заказал ее портрет. Кто же еще?» «У нас с тобой знакомых художников нет и не было никогда». Не считая выпитого у Лены чая, Игорь с утра ничего не ел, но аппетит пропал сразу. Он через силу доел мясо. Иван добрался до ресторана минут на десять раньше назначенного времени, но Валерий его уже ждал. Перед приятелем стоял графинчик водки, и, судя по покрасневшему лицу, Валерий сорокоградусный уже отведал. «Ты разве не за рулем?» — удивился Иван. «За рулем, но на такси доеду». Валера налил водки Ивану, потом себе, поднял рюмку и выпил. Помимо графина на столе стояла рыбная нарезка. Иван пригубил водку, положил себе красной рыбы. Пригубил не потому, что был трезвенником, потому что не хотел, чтобы головокружение вернулось. Марк наверняка не одобрил бы и тех десяти граммов, которые он проглотил. «Алина, любовница Бережкова?» Вздохнув, снова спросил приятеля. «Откуда я знаю?» Поморщился Валера, подумал и вздохнул. В командировке он ее с собой не берет. «А кого берет?» — быстро спросил Иван. «Никого». Валера посмотрел на Ивана и усмехнулся. «Ей богу, никого. Когда за границу едет, берет переводчика или переводчицу». Валерии не меньше Ивана хотелось знать, насколько секретарша Алина близка с хозяином. Только Иван затруднился бы объяснить, почему этот вопрос так его заинтересовал. А с Валерием все было ясно. Если хочешь делать карьеру, угождать надо не только хозяину и его родственникам, но и любовнице». «Ведет она себя как хозяйка», — заметил Иван. «Угу», — кивнул Валера и задумался. «А жена Анастасия совсем другая была, скромная такая, тихая, не наглая Я обалдел, когда узнал, что она жена Анатолия Вадимовича. Я думал, у него жена фотомодель. А Анастасия что, некрасивая?» «Да нет, она симпатичная, ну, такая нормальная». Валера снова налил себе водку. «Ты что, не пьёшь?» «Голова болит, не обращай внимания». Друг выпил водку, закусил рыбой, прожевал и наклонился к Ивану. алинка и с ней, между прочим, держалась так, что сразу не поймёшь, кто жена, а кто секретарша. Это большой талант так держаться. «Какая у неё машина, видел?» «Видел». «Ты себе такую можешь позволить?» «Могу», — хмыкнул Валера. но придётся напрячься». «Вот именно», — подтвердил Иван. «Алину у нас все терпеть не могут». Валера опять наполнил свою рюмку, посмотрел на неё, но пить не стал. «У нас все всех терпеть не могут и друг на друга стучат». «Поищи другую работу», — посоветовал Иван. «Работа должна быть, если не в радость, то, по крайней мере, не противная». «Тебе легко говорить. Поищи». «Знаешь, какая сейчас самая востребованная работа? Курьером пиццу развозить». Поищи, ты себе найдёшь что-нибудь получше курьера. Каждый день в гадюшнике торчать. Иван озадаченно покачал головой. Валера вздохнул. Но платит, Анатолий Вадимович, хорошо, этого не отнимешь. Я здесь в три раза больше получаю, чем раньше. А Алина? Понятия не имею. Вопросы про Алину Валере не нравились. Судя по машине, тоже живёт неплохо. Между прочим, она меня сегодня спросила, что ты про Анастасию успел раскопать. «Что ты сказал?» «Что есть, то и сказал, понятия не имею». Приятель, наконец, выпил водку и поморщился. «А ты что-нибудь раскопал?» «Нет». Иван был уверен, даже если бы информация была, Валера не захотел бы её слышать. Избыточные знания — лишние проблемы. А проблем приятель старался избегать. Иван вызвал такси, довёз Валеру до дома. Тот недавно купил новую квартиру почти в центре. Работа, где все друг на друга стучат, действительно оплачивалась неплохо.